Глава 15 Конечно, я не мог принять это предложение. Помимо сложного вопроса о посвящении в сан, я знаю, как мне кажется, свое скромное место в жизни. В любом случае, в нашем положении это были пустые разговоры. У нас было слишком много работы, и мы могли предложить Богу лишь благодарственную мессу мы позволили уйти всем пленным, и помощному передатчику сэр Роже обратился с речью ко всему Терексану. Он приказал всем земледельцам в областях, не подвергшихся разорению, явиться для изъявления покорности и захватить с собой обратно несколько бездомных. Урок, который мы им преподали, оказался таким наглядным, что в последующие несколько дней лагерь кишел синими посетителями. По большей части иметь с ними дело приходилось мне, и я забыл, что такое сон. В большинстве своем они были очень кроткими. Действительно, эта раса столько господствовала среди звезд, что только теперь их солдаты имели случай развить человеческое презрение к смерти. Когда же солдаты были покорены, буржуа и франклины сдались, не колеблясь ни минуты. Они настолько привыкли находиться под властью всесильного правительства, что даже не подумали о возможности сопротивления. Большую часть своего внимания сэр Роже уделял тренировке войска в гарнизонной службы. Машинами в замке было легко управлять, как и другим версгорским оборудованием, так что вскоре гарнизонную службу несли женщины, дети, крестьяне и старики. Они могли защитить крепость от нападения, по крайней мере, на время тех же, кто оказался совершенно неспособным овладеть дьявольским искусством чтения показаний приборов, нажимания кнопок и поворачивания ручек, сэр Роже отправил на отдельный остров присматривать за скотом. Когда перемещенный Энсби оказался готовым к самозащите, барон собрал своих солдат для еще одной экспедиции в небо. Он заранее объявил мне свой замысел. По-прежнему, Только я владел Версгорским языком, хотя Бранитар с помощью отца Симона быстро учил и других. «До сих пор все складывалось довольно удачно, брат Парвус», — объявил сэр Роже. «Но одни мы не справимся с Версгорской империей. Я надеюсь, что вы достаточно хорошо овладели их письменностью и нумерацией. Во всяком случае, достаточно, чтобы следить за туземным навигатором и знать, что он не приведет нас туда, куда нам совсем не нужно». «Я немного изучил принцип составления их звездных карт», — ответил я. «Хотя они обычно используют не карты, а столбцы чисел. Нет у них на корабле и рулевых. Они указывают автомату, звезду, которой нужно улететь. И уже Гомункулус руководит полетом. Именно так Бранитар завлек нас сюда. Опасное существо, но слишком полезное для нас, чтобы его убить». Я с радостью не беру его с собой, но с нелегким сердцем оставляю его на дороге. — Но куда вы направитесь, сэр? — спросил я барона. — Вон оно что! — он потер красные от бессонницы глаза. — Есть и другие королевства, кроме Версгора. Меньшие межзвездные народы, которые предвидели, что рано или поздно синеглазые дьяволы прикончат их. Я собираюсь искать союзников. Все было ясно. Но я все еще колебался. — Ну, — требовательно спросил сэр Роже, — что вас беспокоит? — Если они до сих пор не решались на войну, как же горстка отсталых дикарей, какими являемся мы, сможет подтолкнуть их к этому? — Слушайте, брат Парвус, я устал от этого нытья по поводу нашего невежества и слабости. Мы не так невежественны в истинной вере, не так ли? Кстати, если орудия войны и машины могут меняться в течение столетий, соперничество и интриги кажутся здесь не слабее, чем у нас дома. Мы не дикари только потому, что используем их смертоносное оружие. Я не смог опровергнуть его доводы, ведь в них была наша единственная надежда, если не считать полета наугад в поисках Земли. Лучшие космические корабли версгорцев хранились в подземельях Даровы, Мы как раз занимались их снаряжением, когда солнце заслонил еще больший корабль. Вися над нами, как грозовая туча, он привел наших людей в отчаяние. Тут прибежал сэр Оливер Монтебл, таща за собой на веревке верзгорского офицера, и, взяв меня как переводчика, пошел к передатчику. Стоя вне поля зрения экрана, сэр Оливер под угрозой меча заставил пленника говорить с командиром корабля. Это оказался торговый корабль, совершающий регулярный рейс к этой планете. Вид Гантурака из Туралакса привел его экипаж в ужас. Действительно, вид оплавленных ям на месте мощных крепостей заставил бы содрогнуться кого угодно. Мы легко могли бы сбить этот корабль, но сэр Оливер приказал пленному офицеру сказать, что это был набег из космоса, отраженный гарнизоном Доровы, и что корабль должен приземлиться здесь. Капитан корабля повиновался, и когда люки корабля открылись, сэр Оливер ввел на борт взвод солдат и безо всяких осложнений захватил корабль. За это солдаты чествовали его днем и ночью, а он превратился в храбреца, всегда готового на галантный жест. Сэр Роже, трудившийся безостановочно, стал еще более грубоватым. Сэр Оливер был его полной противоположностью, как обертон по сравнению с медведем. Половина наших женщин была в него влюблена, но он пел свои песни только ради леди Катрин. Добыча с огромного космического корабля была богатой. Но лучше всего, однако, были тонны зерна. Мы испробовали его на нашем скоте, который только худел на отдаленном острове, питаясь невкусной синей травой. Коровы приняли новую пищу с такой радостью, будто это был добрый английский овес». Услышав это, сар Роже воскликнул, с какой бы планеты не прилетел этот корабль, следующий мы должны захватить именно эту планету. Я перекрестился и поторопился уйти. У нас осталось очень мало времени. Ни для кого не было секретом, что Хуруга послал на Версгарискан корабль с известием сразу же после битвы за Гондурак. Требовалось время, чтобы корабль достиг этой отдаленной планеты, и еще для сбора имперского флота, и, наконец, чтобы прилететь сюда. День за днем пролетали мимо. Главой гарнизона Доровы, состоящего из женщин, детей, стариков и крестьян, сэр Роже назначил свою жену. Конечно, пространные и напыщенные речи, которыми описываются значительные персоны в наших хрониках, научны. Но я знал этих двоих и не только внешне. Я знал их души. Как сегодня я вижу их в обожженной комнате чужого замка. Леди Катрин увешала свое жилище гобеленами, разбросала по полу шкуры и развесила по стенам светильники, чтобы это место не казалось таким чужим. Она гордо ждала, пока ее муж прощался с детьми. Маленькая Матильда открыто плакала. Роберт сдерживал слезы, пока отец не закрыл за собой дверь, ведь он был де Турневиль. Сэр Роже медленно выпрямился. У него не было времени побриться, и щетина, как проволока, торчала на его обожженном крючконосом лице. Серые глаза были воспылены, а мускул на лице не переставал дергаться. Поскольку из труб здесь бежала горячая вода, он был вымыт, но на нем был его обычный грубый камзол и залатанные брюки. Ножны его большого меча скривились, когда он подошел к жене. — Ну, я должен идти? — Да, она вся напряглась. — Я верю, — он прочистил горло, — я думаю, что у вас есть все необходимое. — Да. — Помните? то, что все наши учащиеся как можно скорее должны овладеть версгорским языком, иначе мы будем глухонемыми среди врагов. Никогда не доверяйте пленным. Два вооруженных солдата должны быть постоянно с каждым из них. — Конечно, — кивнула леди Катрин. Она была причёсана, и локоны её, как застывшие морские волны, лежали на плечах. — Я буду помнить что свиньям нельзя давать зерно, которое мы даем другому скоту. — Это очень важно, и не забудьте пополнять запасы. Те из вас, кто провел пробу туземной пищи, живы и здоровы, поэтому вы можете пополнять запасы продовольствия в верзгорских амбарах. Наступило молчание. — Ну, — повторил он, — я должен идти. — Господь да будет с вами, милорд! — Он постоял немного, вслушиваясь в ее голос, потом выдохнул. «Катрин!» «Да, милорд. Я обидел вас». Слова давались ему с трудом. «Я пренебрегал вами. Это еще хуже». Молча она протянула ему руку, и он осторожно коснулся ее. «Каждый человек может ошибаться, милорд». Он осмелился взглянуть в ее голубые глаза. Вы дадите мне талисман на память. Ради вашего благополучного возвращения. Он обнял ее и, прижав к себе, весело воскликнул. И ради моей победы. Дайте мне талисман, и я положу всю империю к вашим ногам. Она высвободилась из его объятий и отступила. Губы ее дрожали. Когда вы начнете поиски земли? Какая честь возвращаться в наш маленький дом, когда мы оставляем все звезды нашим врагам, — гордость звенела в его словах. — Да поможет мне Бог, — прошептала леди Катрин и вышла. Он долго стоял, пока ее шаги не стихли в холодных коридорах, затем повернулся и вышел.